Подруга. Глава двадцать вторая. Катя удивилась, когда ровно через месяц узнала, что л е р ы уже год не б ы л о в Михайловске. Ей об этом рассказала Маша. Она виделась с ее мамой. Как л е р ы год не б ы л о в Михайловске? спросила Маша удивленно у мамы Леры. Она заезжала Кате, когда ехала навестить вас, сказала, что вы больны. Боже упаси, я с роду таблеток не принимала, перекрестилась мама Леры. Ну, может быть, мы не поняли друг друга. Она наоборот к мужу в Тюмень ехала. Какому мужу? удивилась мама. Так она же родила дочку и ехала или к нему, или от него. продолжала удивляться Маша. Маша, что ты несешь? Какая дочка? удивилась мама Леры. Я что-то не пойму. Вы все сговорились, что ли? Учителя тоже спрашивают, как ваша внучка поживает. А я ни сном, ни духом. Вам что, это приснилось всем? Маша удивленно уставилась на женщину, в голове пробежали мысли, что она не совсем здорова, потому что Маша сама прекрасно видела, что дочь Леры была в ы л и т о й амиран. Маша схватилась за голову, до нее дошел весь ужас происходящего. Маша вообще была наслышана, что в роду у Леры была сумасшедшая бабка, которая закончила жизнь в психбольнице. Она внимательно посмотрела на маму Леры и заметила этот странный блеск в глазах, когда человек т е б е улыбается, а у самого глаза мертвые. Ну, да точно, приснилось, сказала Маша и заторопилась уходить. Нет, подожди, остановила ее женщина. Всем одновременно не мог присниться один и тот же сон. Рассказывай, что ты знаешь. Маша рассказала ей все в подробностях, что происходило все это время, как она вызвала скорую помощь, как Леру отвезли в роддом, как она приезжала Кате в гости. Надо же, она и меня обманула, закричала возмущенная мама Леры. Она же в своей половине живет, меня к себе не пускает. Я даже не догадывалась, что они с а м и а ا н о м живут гражданским браком. Вот в е д ь как бывает, живем через стенку и не общаемся с соседями. Ну я ему строю бабку без внучки оставили, все в тихую собралась, родила, уехала. Вот гадина. Ну ничего, я отцу расскажу, он б ы с т р о е й мозги вставит на место. Продолжала возмущаться мама. Маша попыталась ее успокоить, уже пошла на попятную, поняла, что подставила подругу, сама того не желая. Вы лучше ее не трогайте, а то молоко пропадет. Пыталась заступиться за Леру Маша. Пусть Амиран сам приедет, попросит ее руки и все сделает чин по чину. Вы лучше подождите. Ладно, Машка, мы сами во всем разберемся. Это теперь не твое дело. Грозно произнесла разъяренная женщина. Маша не находила себе места и позвонила Кате. Она поделилась с ней своими сомнениями, затем рассказала, что свадьбы у них не было, что Лерка поэтому не отпускает Амирана ни на шаг от себя и поэтому умчалась к нему в Тюмень сразу же после родов. Она опять вспомнила, как Амиран смотрел на Катю и убеждала ее, что нужно обязательно ей найти и рассказать ему, что у него родился сын. Катя протестовала, как могла, и убеждала Машу в обратном. Она просила никогда ему не говорить, что у него есть сын, что это ее желание, и она не хочет быть ему обузой. Маша злилась на Катю и не соглашалась с ней. Но со временем Катя убедила Машу в том, что они, как настоящие подруги, не должны мешать счастью Леры. Катя скрыла от м а ш и что на нее опять было покушение. она не хотела расстраивать подругу, у которой и без нее было много проблем. Сашу из тюрьмы так и не выпустили, хоть она и надеялась на досрочное освобождение за хорошее поведение. Город каждый день вспоминал своего благодетеля. Уже стали говорить, что при Туле не было лучше, что жизнь в городе после того, как его посадили, стала похожа больше на деревенскую жизнь. Баннеры со столбов содрали, фонари на улицах не горели. Лица у людей были п о н у р ы е с л ы ш а л а с ь ругань то в одном, то в другом конце города. Люди становились злее и нетерпимее друг к другу. Но это, в общем, картинка жизни любого кризиса. Эх, экономику нужно поднимать, заводы и фабрики строить, самих себя обеспечивать и не заглядывать в чужие карманы ближнего зарубежья. Где дыр побольше в карманах, чем у нас? Шептались жители Михайловска, сидя у себя на скамейках и щелкая семечки. Хотя и назывался Михайловск городом, но сельские замашки у жителей остались. Работы в городе не было, ставрополь не мог прокормить близлежащие села и города. Но на одной к а р т о ш к е далеко не уедешь, мяса тоже хочется, а где взять денег? х о з я й с т в о уже никто не держал, было невыгодно. Зерно стоило очень дорого. Даже прокормить с десяток кур становилась проблемой. Вот и уезжали михайловцы целыми семьями в большие города на заработки. Особенно облюбовали Москву. Там зарплаты побольше, а в Питере зарплаты тоже стали маленькими, как и по всей стране. Львиная доля уходила на жилье, продукты и коммуналки росли, а зарплаты нет. И многие из Питера начали уезжать тоже. Особенно трудно было найти работу тем, кто без образования.